В свое время со Стивеном ему пришлось пойти на уговор. Тот будет упоминать своего прежнего партнера не чаще одного раза в день. И это сработало. Теперь Стивен говорил, что это помогло ему взять себя в руки и очень способствовало развитию их отношений. Сейчас Стивен вспоминал о своем бывшем друге с грустью, но без боли а Джим Томпсон пока явно находился на предыдущей стадии, хотя минуло уже два года. Пэрис приуныла. «Сама не пойму. Зачем мне все это? Как ты думаешь?» Бикс пожал плечами. «Никому не захочется терпеть поражение от призрака. А поскольку мягкие намеки не срабатывают, я бы тебе посоветовал перейти к более решительным действиям. Думаю, оральный секс тут бы подошел», — серьезным видом заявил он, и Перис рассмеялась. «Отлично. В следующий раз, как только он появится у меня на пороге, я ему это предложу». «Лучше сначала впустив в дом», — «А то соседи в очередь выстроятся!» Пэрис не успел и ничего ответить, и их разговор был прерван телефонным звонком. Звонки не умолкали весь день, а точнее всю неделю. Но оба пикника прошли без сучка, без задоринки». Как обычно, они поделили мероприятия между собой, тем более, что места их проведения были друг от друга далеко, и курсировать между двумя точками не представлялось возможным. Но в своей помощнице Бикс не сомневался. В этот раз вместе с Перри сработала Сидни Харрингтон, которая в очередной раз принялась извиняться за своего приятеля из Санта-Фе. Перес сказала ей, чтобы не принимала все это близко к сердцу, и что он, вполне возможно, человек неплохой. «Знаешь, иногда с близкого расстояния трудно заметить чудаковатость своих друзей», — вздохнула Сидни. «А когда взглянешь со стороны...» Честно признаться, мне в тот раз показалось, что он немного не в себе. Перес не стала говорить, что это еще мягко сказано — И обе вернулись к работе. В воскресенье Пэрис до вечера провалялась в постели. Ей требовался отдых. Она несколько недель подряд работала практически без выходных. Сейчас, когда ей не надо было никуда мчаться, Пэрис блаженствовала. В шесть часов она поехала к Джиму. Тот жил в красивом старинном доме в Сиклифе. В этом районе был более влажный микроклимат... В воздухе висел туман, и, возможно, от этого на душе становилось горше, чем в более солнечной восточной части города. Но особняк был спроектирован знаменитым архитектором, а из окон открывался фантастический вид на мост, золотые ворота и залив. Парис его оценила сразу, как вошла. Вплотную к дому тянулась полоска «Чайна-Бич», где Джим, по его признанию, любил прогуляться. И Филис любила. «Мы с Питером тоже всегда любили море», — машинально произнесла Пэрис и прикусила язык. «Что она делает?» «Джим Томпсон ей очень симпатичен, но почему он выуживает на свет ее самые худшие черты?» по крайней мере, самые тяжелые воспоминания. Не успела она снять плащ, а Филис уже была с ними. И Питер наступал ей на пятки. Перис припомнила наказ Бикса и дала себе слово говорить о Питере не чаще одного раза в день. Это было довольно странно, ведь она несколько месяцев о нем почти не вспоминала. А теперь, благодаря Джиму и Филис, возвращалась к нему без конца. Так плохо ей не было уже давно. Джим немало потрудился у плиты. Он затеял ростбиф с пюре из спаржей и жареной картошкой. Пэрис знала, какими словами он это прокомментирует, что они с Филис очень любили готовить. И содрогнулась, увидев на крючке у двери в сад старую соломенную шляпку хозяйки дома. Два года прошло, а она так и висит. Интересно, сколько еще вещей покойной жены он хранит? Очевидно, все. Ему давно надо было от них избавиться, но он, по-видимому, и не собирался. Мясо было великолепным, а овощи еще вкуснее. Он оказался на удивление умелым кулинаром, хотя Филис, несомненно, готовила еще лучше. — Для меня одного этот дом слишком велик, — посетовал Джим, когда они перешли к десерту. Но дети его обожают, да и я тоже. Они здесь выросли, я не могу себя заставить расстаться с этим домом. И с Филис. — подумала Перис, затаив дыхание. — Ну вот. Теперь она стала считать, сколько раз он не упомянул о своей жене. Это было похоже на болезнь, но Перис никак не могла перестать отмечать про себя, как часто в разговоре возникает тема Филис. У меня была такая же проблема с нашим домом в Гринвиче, — подхватила она. После ухода Питера я места себе не находила. Отъезд Вима в Беркли меня чуть не доконал, поэтому я и перебралась сюда. — А дом продали? — заинтересовался Джим. — Нет, сдала, на год. Я хотела сначала убедиться, что приживусь здесь. — И прижились? — с неподдельным интересом спросил Джим. Они сидели в уютном уголке кухни, откуда открывался такой же прекрасный вид на море. Дом можно было бы считать идеальным, если бы не мрачноватая обшивка стен, которая, впрочем, вполне соответствовала настроению хозяина. «Мне здесь нравится», — улыбнулась Перис. Она начала успокаиваться, чувствуя, как призраки отступают, но все равно ей было странно находиться в доме Филис рядом с ее шляпой. Я в восторге от работы. Я ведь никогда не работала, пока была замужем. Это, конечно, не нейрохирургия, но зато очень творческое дело. Мой работодатель стал мне настоящим другом. Он в своей области корифей. Переезд на новое место перевернул всю мою жизнь. Впрочем, на это я и рассчитывала. — А какая у вас была специальность в колледже? — спросил Джим. Экономика. Я была на курсе единственной девушкой, если не считать двух сестер-китоянок с Тайваня. У меня диплом по деловому администрированию. Только я никогда не работала по специальности. Посвятила себя мужу и детям. Как и Фелис. У нее был диплом искусствоведа. Она мечтала преподавать, но так и не сложилось. Сидела дома с детьми, а потом заболела. Пэрис сделала над собой усилие, чтобы не поморщиться. Это они уже проходили. «Да, я помню. А вы?» «Расскажите о своей регате». Она помнила, что он накануне участвовал в гонках, и его яхта пришла третьей. «У вас собственная яхта?» «Была когда-то, небольшая, десятиметровая. Я ее продал два года назад». Пэрис знала, что сейчас прозвучит. Мы с Филисом обычно выходили в море на выходные. Лучшего матроса я в жизни не встречал. Дети тоже любили ходить под парусом.